В куполе, который я обозвал мастерской, нашлись останки инструментов. Дерево сгнило и рассыпалось, но бронзовые стальные жала отверток, выколоток и мелких ключей прекрасно сохранились, так что мне не составило никакого труда бережно, почему-то задрожавшими руками извлечь искома из, из сложного агрегата в том здании, куда я попал первым. Одиночная интерференционная линза помочь не смогла. Как и следовало ожидать, Поток источника в ней дробился нехаотически и, к тому же, постоянно менялся от малейшего шевеления руки. Я успел расстроиться, когда обратил внимание на подозрительную кучу мусора, украшенную потемневшими уголками латуни, как если бы сгнило рассыпался в прах деревянный ящик, обнажив некогда укутанное во что-то черное содержимое, допорщившееся знакомыми формами. Вероятно, в прошлом это была обивка, которая теперь легко рассыпалась под бронзовым жалом длинной отвертки. Обнажилась стопка точно таких же линз, плоских стеклянных дисков, украшенных тонкой круговой насечкой. Ну, прям компакт диски из прошлого земли, которые я застать не успел, но хорошо помнил, только без центрального отверстия. Вытащил увесистую пачку, было роскоши, взвесил задумчиво в руке. Кто сказал, что нельзя использовать сразу несколько таких линз? Сложу стопкой со смещением относительно друг друга, обвяжу чем-нибудь, должны сработать. Скорее всего, даже лучше, чем кустарная гравировка зеркала Аны. Подготовка продлилась довольно долго. Даже с учетом увеличенной продолжительности суток на Мау, время близилось к вечеру. А ведь мне еще прыгать и прыгать. Тоскливо но еще желудок отчаянно требовал отправляться в путь немедленно. Но я проявил благоразумие и бездну времени убил в поисках подходящих обломков. Неизвестно, с какой высоты и как удачно я буду раз за разом падать в океан. Не хотелось бы на очередном прыжке потерять драгоценную пачку дисков. Уже собирался отправляться в местный лес на поиски легкого дерева для поплавков, когда в одном из закоулков брошенной обсерватории обнаружил целую россыпь древних канистр и банок, по счастью, изготовленных не из жести или тонкой стали, а из какого-то варианта бронзы или латуни. К слову изделия из моей любимой смолы я ни разу не встретил, отчего заподозрил, что она не прошла испытания временем. Это ни разу не смутило, на мой век хватит. Внизу у ручья еще раньше обнаружил, что ломаной коряги не знаю, как их назвать, ветки или корни, липли к рукам, но стоило их оставить на какое-то время, быстро сохли, покрываясь блестящей водостойкой пленкой. Ее-то теперь использовал в качестве клея и герметизирующей обмазки. Ничего похожего на проволоку, любых видов веревок или материи, из которой можно было бы соорудить трос, я при беглом осмотре не обнаружил. Так что на обвязку и страховочные концы пошла моя расписная рубаха. Солнце окончательно спряталось за вершинами гор, когда, нагруженный, как носильщик шерп, я оказался на знакомом берегу. Предстояло проверить все мое имущество. Канистра, наполовину наполненная пресной водой, две банки с намертво приклеенными вместо крышек пачками линз, обмотанных полосами ткани, пропитанными липким соком — Связка веток кореньев, по углам которой болталось, рассредоточенное имущество и я, центр микрокосмоса и главный движитель. Теплилась надежда, что не придется рисковать, что в океанском прибое прячется то нечто, что помогло добраться сюда, но, увы, никого и ничего. Забрался в воду терзаемый ударами невысокой теплой волны. Убедился, что все герметично и не собирается отвязываться с готовностью, болтаясь на воде невнятной кучкой мусора. Слышал на земле в Тихом океане есть такие места, куда ветер и течение сгребают весь хлам, дрейфующий по воде. Сейчас рядом плясал в прибое маленький филиал мусорных полей далекой родины. И главное, тонуть он не собирался». Прежде чем прыгать в неведомые дали, решил опробовать у берега, специально прицелившись немного выше поверхности воды. Прыгнул. Падение, соленая вода, плотно обжавшее тело. Первый глоток воздуха, озираясь, нащупывая рукой подобие фала, соединяющего меня с пожитками. Все вроде на месте. Банки, канистра, ветки, веревки. Ощутимо болтает. Рядом темнеет полоса гор как и планировал, цепляясь руками за канистру, повисая на ней, наполовину высунувшись из воды, тяну за конец привязанный к одной из банок. Так близко от острова нужды в линзах нет, но хочу убедиться, что смогу повторять эти нехитрые манипуляции там, где болтать будет не ленивый прибой, а могучее дыхание большой воды, где не будет рядом спасительного острова. Вроде все получается. Соскальзываю с канистры... Не хватало приложиться при падении пузом по этому чуду. Еще прыжок. Опять падение. Успеваю заметить, как рядом шлепаются о воду банки. Выныриваю. Ага, канистра тоже неподалеку. Самодельные тросы не подвели. Отдыхаю, повиснув на ней. Пора решаться. Скоро начнет темнеть, и хотя мне мрак не помеха, не хотелось бы искать имущество если что-то оторвется в потемках, да еще и болтаюсь мокрой букашкой над бездной. Но страшно, ей-богу, страшно. После первого же прыжка я лишусь защиты острова. А что может случиться после десятого или двадцатого? Да и сколько мне прыгать? Я ведь на большое расстояние еще не скакал. А если по неведомой мне причине потеряются банки, финиш, допрыгался... Даже последний прыжок отчаяния на полпланеты при всем его смертельном риске не смогу сделать. Решаю. Прыгну первый раз по максимуму. Если будет жестко, развернусь и назад. Переночую, подумаю. Ну, хватит соленую воду жевать. Вперед. После мастерской заскочил на почту, и не зря. Письмо от мамы. Кир вышел наружу. Все равно отвечать надо обстоятельно. Мама любила длинные письма и очень обижалась, если он отделывался общими фразами. На ходу пробежал глазами. Кроме обычных семейных новостей и радости от того, что старший сын, еще не окончив школу, уже получил контракт, разбавленный печалью расставания, глаза резануло беспокойство. Мама переживала за будущие выборы Рея. Кир поморщился. Он никогда не обращал внимания на то, что они Ра, но для мамы это было важно. Вот и сейчас она предлагает ему под благовидным предлогом посетить через год дом, вроде и отпуск, и подальше от Великой Пирамиды. Кроме желания увидеть сына, чувствовалось, что она чего-то боится или опасается. Кир мысленно отмахнулся обычной глупости провинциалов. «Можно подумать, большая политика только и думает, что о никому неизвестном студенте. Ра, тысячи. Пусть их и становится с каждым годом меньше». Отсюда и запрет на службу в армии и требование заключать браки только со своими. Но их все равно слишком много, Рэй один. Для цивилизации и одного достаточно. Да и нет никаких признаков, что нынешний позволит себя сместить. Он уже шесть циклов правит, у него все и вся под контролем, к нему привыкли, никому не нужна смута. А она вздумай кто-либо поменять Рэй неизбежно. Любое баронство, примыкавшее к одной из пирамид, Немедленно возжелает провести собственного кандидата. Это же какой шанс поставить на место обнаглевших соперников? Рэй всемогущ, достаточно ему зажать какую-то пирамиду и все, энергетический кризис. Станет промышленность, транспорт, голод в городах. Сами полезут молить о прощении. Все это понимают и никому это не нужно. Так что Кир отнесся к материнскому беспокойству со снисхождением. Седьмой Рэй останется на престоле столько, сколько сам посчитает нужным. А выборы, ну что, первый раз, что ли? Да и если по-честному, никто не хочет перемен. Перемены — это неизвестность, смута и ощущение собственного ничтожества, когда не только судьба, но и сама твоя жизнь, по большому счету, никому из тех, кто реально участвует в смертельной игре, неинтересны. Домой ужасно не хотелось. Что там делать? Сидеть в медленно остывающей душной комнате и теплые и прислушиваться к шагам соседей над головой. К тому же с хозяином он договорился, съезжать не будет, а значит, и вещи можно не собирать. Искать Инги бесполезно, уже пробовал. Кир поморщился, почему-то разозлившись на самого себя и решительно направился к остановке паровика. «Деньги есть, будем тратить». Клуб Веселое Гело, из окон которого была видна макушка Великой Пирамиды, был центром студенческой жизни Ура, и, по слухам, в эти дни там было не протолкнуться. Выпускники праздновали начало новой жизни или провожали старую, не суть. Отличное место убить вечер. Два дня пролетело незаметно. Спал допоздна, ветревые остатки веселых вечеров и память о мельтешащей череде случайных встреч — потом умывался, наскоро грел на плите заряженной свежими кристаллами холодной лепешки, завтракал и ехал в мастерскую, торопясь покончить с капризным автоматом до первого дня на новой работе. Кто его знает, как оно там будет со временем? Вычислитель капризничал. С виду точно такие же, как и родные, новые логические элементы почему-то работали нестабильно, и эту загадку он так и не успел разгадать. Старший мастер, не менее Кира, заинтересованный в заказе, подыскал на местной свалке несколько модулей древних паровиков, выкупил по цене металла и сразу же решил все проблемы. Потемневшие от времени пластину устаревшей логики работали безукоризненно, и вместо того, чтобы тратить время на бесконечные эксперименты с компрессией, Кир тупо набрал программу из этих артефактов былой цивилизации. Правда, пришлось посидеть допоздна, и потому вчера в клуб не ездил, а едва добравшись до своей комнаты, сразу же завалился спать. В отличие от мастерской, его рабочее время на новой работе было строго регламентировано, что было грустно. Давненько он не вставал в такую рань. Соля мелькала между крыш домов и над просветами длинных улиц, пока паровик, забитый хмурой публикой, тащил его сонное тело, по лабиринтом города. К счастью, поездка была недолгой, и он даже не задремал, хотя и очень хотелось. Выскочив на площади третьего Рея, он торопливо, боясь опоздать, в первый же рабочий день прошагал пару кварталов и на несколько мгновений замер, разглядывая парадный корпус счетной палаты Ура. Массивное здание раскинулось на весь квартал, напомнив Киру паровой двигатель старого пассажирского мобиля. За многочисленными трубами коммуникаций, опутывавших стены потемневшего от времени кирпича, начиная от второго этажа, прятались ряды темных длинных окон, явно скрывавших не жилые помещения, а неведомое пространство заводских цехов. Крыша топорщилась разнокалиберными трубами и массивными надстройками таких размеров, что если там прятались механизмы лифтов, то последние должны были быть циклопических размеров. Публика жидкой стройкой тянулась внутрь, через пару боковых подъездов, и Кир, лишь мельком взглянув на центральный вход, украшенный полуголыми фигурами первых Реев, устремился следом. Внутри обнаружился широкий зал, перегороженный рядом столбов, у каждого из которых сосредоточенные охранники в светло-голубой форме не спеша проверяли пропуска входящих, делая пометки в толстенных книгах, раскрывавших свои пасти на специально устроенных пепитрах. Слышались голоса, люди переговаривались, приветствовали друг друга, останавливались на мгновение, чтобы обменяться парой фраз, и немедленно исчезали в глубинах монструозного здания. Публика, кстати сказать, была разной, но все же ощущалось некое благополучие, что ли. Мужчины и женщины совсем не походили на заводских работяг, которых он насмотрелся в свое время на практике, Кир огляделся, предусмотрительно сдвинувшись в сторону, и заметил еще один проход, в отличие от прочих, не имевший номера, но также снабженный собственным вахтером. Через него почти никто не проходил, и он устремился туда. «Здравствуйте». «Доброе утро». Немолодой охранник вежливо кивнул. «У меня предписание». Кир протянул ему выданный в директорате школы лист. «Новичок, что ли?» Взгляд охранника потеплел, и тот оглядел парня, протягивая руку, чтобы забрать бумагу. «Ну да», — подтвердило очевидное. Подошел второй вахтер, по виду местное начальство, остро посмотрел на ожидающего парня, заглянул через плечо в бумагу, которую неторопливо читал немолодой. Еще один быстрый взгляд, брошенный на Кира, протянул руку, бесцеремонно забрал квадратный лист из рук подчиненного, после чего не поленился пересечь невидимую линию, отделявшую мир там от мира тут, и мягким жестом отстранил парня, пропуская немолодую женщину с пачкой бумаг и раздраженным видом. Та немедленно закудахтала, недовольная тем бардаком, который тут, по ее мнению, творился, но Кир ее не слушал. «Вам, молодой человек, не суда», — объяснял ему охранник, при этом Кир чувствовал некое незаслуженное, как ему казалось, «Уважение в этих словах. Как выйдете в самом центре здания, увидите главный вход, такой, как с Реями. Кир кивнул, подтверждая, что понимает, «Вам туда». С этими словами он почти торжественно вручил тщательно изученное предписание слегка удивленному парню. «Спасибо», — поблагодарил Кир уважительного охранника. «Не за что», — отозвался тот ему в спину. Проходить между трехметровых каменных монументов было неловко, тем более, что никого, кроме него, вокруг не наблюдалось. Никто не торопился занять свое рабочее место вовремя, никто не вышагивал с важным видом, чтобы проверить, все ли на месте. Вообще никого. Киру казалось, что массивные двери все в тяжелой бронзе никогда не открывались, служа скорее украшением, чем функциональной частью здания. Стоило ему потянуть за толстенную ручку, одно из них и его опасения подтвердились. Дверь даже не шелохнулась. Кира глянулся. Улица просыпалась. Спешили прохожие, пара грузовых мобилей пыхтя ползла в сторону площади. Дворник лениво чистил придорожный мусорник. Никто не обращал на него внимания. Немного растерянно он потянул скорее для очистки совести ручку второй створки. И, к его удивлению, то легко, если, конечно, это слово применимо к такому тяжелому сооружению, поддалась. Войде уверился, что его явно отправили не по адресу. Широкие светлые лестницы веерами убегали в стороны, опираясь на пустой изящный холл, украшенный сине черным ковром и расцвеченный светом, падавшим из незамеченного им витража, прятавшегося между воздетых рук каменных реев. Никаких столбов и Питров никакой охраны. Хотя нет, последнее имелось. К Киру неторопливо шагал мужчина в явно форменной одежде, совершенно другого вида, чем у актеров, с которыми он только что беседовал. «Могу вам помочь?» — начал тот издали. «Здравствуйте, у меня вот предписание», — сказали суда. Кир протянул незнакомцу свою бумагу. Кто сказал, тот взял небольшой листочек, всмотрелся. Да вот охранники, начал Кир, но не успел закончить. Да, молодой человек, все верно. Незнакомец смотрелся в лицо Кира, надеясь жетон у вас при себе. Да, конечно. Кир почему-то засуетился, извлекая, как ему казалось, бесполезное украшение из небольшой папки с бумагами. Тем не менее жетон был тщательно изучен. Незнакомец сравнил пометки в предписании и записи на обороте бронзового многоугольника, после чего вернул только последний. «Проходите вверх по лестнице направо. В конце коридора увидите кабинет технического директора вам туда». Кир распрощался с незнакомцем, не посчитавшим нужным представиться, и зашагал по лестнице. Дойдя до середины оглянулся. пустой холл никого. Вернулось ощущение нереальности происходящего. В длинном коридоре увидел первого человека. Молодая женщина шла навстречу, приветливо кивнула как к знакомому и быстро скрылась за одной из дверей. В кабинете его ждали. Молодая симпатичная женщина, вероятно, секретарь, приветствовала Кира, едва он открыл дверь. Здравствуйте, Кир. Доброе утро. Присаживайтесь вон туда. Она кивнула в сторону большого кресла, таившегося в уютном углу. Ван Крик будет в течение часа. Так что придется немного подождать. А пока давайте ваши документы. Я отдам девочкам, они все оформят». Ждать не пришлось. Упитанный дядька по виду хин в дорогущем летнем бурносе быстро пронесся через приемное, мазнув ленивым взглядом по Киру. Секретарь, показав рукой, чтобы сидел, скрылась следом за дверью кабинета. Кира опять остался один, но ненадолго. Сначала появилась незнакомая девочка, с явным любопытством кивнула парню и оставила на столе секретаря бумаги, среди которых он узнал свой жетон. Затем выглянула секретарь, подхватила их и коротко бросила. «Заходите». Кабинет господина Ван Крига впечатлял. По сути, большой зал, главным украшением которого был огромной длиной в несколько метров стол, прятавший под собой ножки добрых трех дюжин деревянных кресел терялся на фоне водопада толстенных бронзовых труб, опутавшего дальнюю стену и щетинившегося рычагами затворов приемников. Конечно, Кир видел пневмопочту и даже пользовался ею, но впервые встретил столь монструозный портал. Он зачарованно разглядывал настоящее чудо связи, не обращая большого внимания ни на огромные плакаты со сложными схемами на них, заполнявшие длинную стену сбоку, Нина пустовавший стол хозяина кабинета, застывший одиноким островом на полпути к густым зарослям блестящих желтоватых стволов рукотворного леса. Секретарь уверенно прошла вглубь, бросила какие-то бумаги на столешницу и резко развернулась, не обращая внимания на Кира, когда звонко щелкнул один из приемников почты, выбросив желтый треугольный флажок. Открыла приемник, Передернув хитрым движением большой рычаг, извлекла легкую капсулу и, раскручивая ее, всмотрелась с застывшего новичка. «Проходи, чего встал?» и мотнула головой куда-то вглубь переплетения труб. Только тут Кир заметил небольшую дверь, прятавшуюся в стене. Она была приоткрыта, и нигде, кроме, очевидно, не мог прятаться хозяин помещения. Быстро прошел и уже взялся за ручку, когда лязг металла заставил вздрогнуть. Оглянулся. Секретарь спокойно даже безразлично запирала приемник, орудуя массивным рычагом, заметила его взгляд и повторила. — Давай, чего замер? Он тебя ждет. То, что пряталось за дверью, удивило резким контрастом. Небольшой тихий кабинет. Только тут Кир сообразил, что от почты постоянно шел легкий неясный шум, был отделан темным деревом, стены прятались за шкафами книг, Массивный треугольный стол по хинской моде окружали даже с виду уютные кресла. Хозяин кабинета, откинувшись в самом большом из них, рассматривал вошедшего парня. «Здравствуйте». Тот ничего не ответил, кивнул и жестом указал Киру на одно из кресел напротив, продолжив чтение какого-то документа, который держал в руках. Кир уселся, не отказывая себе в комфорте, удобно устроился в мягкости огромного кресла Наконец, Ван Крик, это очевидно был он, с недовольной гримасой отложил бумагу. «Ну что, юноша, знаете, чем вам предстоит заниматься?» «Честно говоря, нет», — признался Кир. Ван Крик довольно засмеялся. «Вот-вот, дорогой мой, я тоже не знаю». Он наклонился над столом, опершись о сложенные руки, и уже серьезно всмотрелся в своего гостя. «Мы, молодой человек, по сути, большой вычислительный комплекс». — Господин Ван Георий, хотя и числится нашим сотрудником, на самом деле не имеет к счетной палате никакого отношения, кроме того, что использует ее мощности. Понимаете? — Нет. Кир удивленно поднял брови. — Вы хотите сказать, что не знаете, чем занимаются ваши сотрудники? — Именно! — обрадовался чему-то технический директор. — Господин Ван Геори работает на совет баронства и о своих целях и задачах никого не информирует. «Вы», — он ткнул пальцем в лицо задачного парня, — «наняты именно им. Я хочу, чтобы вы отдавали себе в этом отчет. Конечно, как и сам Ван Геори, вы будете оформлены как наш сотрудник и будете получать неплохую зарплату, но работать будете на него и отчитываться будете перед ним. Вам ясно?» «Ясно», — вопреки очевидному ответил Кир. «Отлично!» — опять обрадовался хозяин кабинета. Документы, насколько я знаю, уже оформлены. Пропуск и контракт заберете у секретаря. — А куда мне дальше? — Где господин Ван Геори? Технический директор откинулся в кресле и глубоко вздохнул и ответил после довольно большой паузы. — Где господин Ван Георри, я не знаю. И, по-моему, никто не знает. Он, видите ли, исчез. Кир не удержался от весьма непочтительных других обстоятельствах гримасы крайнего удивления. Ван Крик лишь дернул щекой и продолжил. «У него есть бригада техников. Я направлю вас к ним. Поговорите. Надеюсь, вам удастся его найти. Считайте, что ваша работа в счетной палате Ура пока не объявится пропажа, в этом и будет состоять». Он задумчиво посмотрел на Кира. «Точно Ван Георий ничего вам не говорил?» «Да нет. Он всего лишь провел собеседование. Мы мило поболтали и все». «А что за собеседование?» — Ну, кое-какие задачки решали, обсуждали потом, — пожал плечами парень. Ван Крик встрепенулся. — Кир, если вам не трудно, не могли бы вы описать? Он покрутил ладонями в воздухе вот эти самые задачки. — Нетрудно, — ответил парень, вспомнив директора школы. — Но, с вашего позволения, не сегодня. Это займет некоторое время, хорошо? — Конечно, конечно, — неожиданно охотно согласился его собеседник. «Отправляйтесь к секретарю, она выдаст вам документы и объяснит, как найти группу техников. А завтра, скажем, после обеда загляните, хорошо?» Кир удивился его покладистости, встал следом за хозяином, попрощались. В голове крутилась масса вопросов, но он решил отложить их до следующего раза, если, конечно, не найдет своего истинного работодателя Ван Геория. Тогда большая часть вопросов отпадет сама собой, да и сама встреча вряд ли состоится». Час спустя Кир стоял в пустом коридоре, разглядывая в окно оживленную улицу, прилегавшую к счетной палате. Пыхтели паровики, неслись по своим делам прохожие. Соля прогревала каменную мостовую, но он почти ничего этого не видел. Прямо перед ним на широченном подоконнике лежали документы, контракт с приложениями, пропуск, жетон. Ему полагались ежемесячные выплаты, более чем втрое превышавшие то, что удавалось заработать в лучшие времена в мастерской, Кроме того, баронство обязалось оплачивать ему жилье в размере, делавшем сомнительной его, как ему недавно казалось, такую удачную сделку с хозяином комнаты. Блин, да он может целую квартиру снять с собственным туалетом и кухней. Да еще и не в самом плохом районе. В обмен же на нежданную удачу он должен найти своего работодателя. Бред. Кир вздохнул и подхватил листок с набросанной секретарем схемой, Как найти группу техников в Ангеоре? Вроде ничего сложного, но на душе неспокойно. Как-то все странно, неестественно. Вот, бери деньги и иди. Куда? Какая тебе разница? Деньги тебе дали? Ну и отстань. Терзало предчувствие, что все это скоро закончится, и лучше повременить со сменой жилья и не забывать дорогу к знакомым механикам.